Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом, будьте проклятый садист, применивший на мне свои гнусные извращения, будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобразивший мое тело.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 Единодушно поносили преступника, еще через сутки прислали подобное осуждения врачебной организации Киева, Тулы, Свердловска, других частей страны. Все, конечно, сурово клеймили врача злодея, позор советской медицины. Среди видных врачей, выступавших тогда против Плетнева и подписывавших яростные резолюции с нападками на него, находим имена вовсе Когана, Зеленина... Тех, кто, подобно Шерешевскому и Виноградову, в 52-53 годах сами пошли под пытки в МГБ по делу врачей-вредителей. На суде, состоявшемся 17-18 июля 37 года, Плетнев был приговорен к двум годам заключения. В печати было сказано, что он признался в своем преступлении. Вот в таком-то виде разбитый, Обесчестный...